Все, всею гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в Версте. Они удерживали, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки.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 Не скоро встретишь, а я вас только что из вагона вышел, точас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я не людим, и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мыслью.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 Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна? Давячи Гаврила Ордолеонович Ивану Федоровичу портрет показывал. Как Ивану Федоровичу портрет принес? Показать. Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалеоновичу свой портрет, а тот принес показать. Я хочу видеть, скинулась генеральша. Где этот портрет? Если ему подарила, так и должен быть у него.